Глава 17. Нет, нет, нет, никаких истинных, никаких оборотней, истерично думала я. В обморок бы не грохнуться от такой радостной новости. Я слушаю, сжимаю в ладони воротник пиджака на груди. Не хотел тебя напугать, Лориана». Ты не напугал. Стараюсь говорить ровно, но голос едва слышно дрожит. Страх, паника, желание, радость, ложь имеют запахи, и я их улавливаю. Ну, что ты будешь с ним делать? Лариана, мне нужна твоя помощь, но прежде чем я тебе все расскажу, пообещай, что разговор останется между нами. Обещаю. Абсолютно искренне. Я всегда умела держать язык за зубами и хранить чужие секреты. Много ты знаешь об оборотнях?» Практически ничего. Но о том, что внутри нас живет хищник, думаю, тебе известно. Я кивнула, не успел он закончить вопрос. Легкая улыбка коснулась уголков его губ. Тигр такая же неотъемлемая часть нас, как и человечек. Без одного не может нормально существовать другой. Я не буду подробно рассказывать, как для нас важен зверь, как он влияет на человеческую суть. Это слишком долго, боюсь ты замёрзнешь, улыбнувшись. Ты же видела, что мой брат носит очки. Да. У ферта проблемы с оборотом и очень слабая регенерация. От хищника в нём только обоняние и сволочной характер. Все оборотни сволочи?» не удержалась, чтобы не подшутить. Все, кроме меня, Выпить в грудь приоткрытую одной рубашкой. Я не понимаю, что требуется от меня. Лучше бы ничего. Почему ты мне об этом рассказываешь? Мой брат очень замкнутый. Он не общается с незнакомцами, друзьям предпочитает книги и тем более не кидается защищать девчонок. У него куча комплексов. Понимаешь, к чему клоню? И только на основании этого ты решил, что я его истинная пара? Ты считаешь этого мало? Удивился, как мне кажется, вполне искренний Линц. Ты просто плохо знаешь Ферта. И я не утверждал, а лишь предположил, что ты его пара. После той сцены в столовой я затащил брата в угол и прижал к стенке. Он признался, что рядом с тобой зверь успокаивается, не рвет его изнутри, не раздражается. Что-то такое чувствую и я, но у меня сильный зверь, которого я жестоко удерживаю. Зверь Ферта ему не подчиняется, доставляет боль, но рядом с тобой ведет себя как котенок. А если ты ошибаешься, вдруг Ферту это лишь показалось. Поэтому я и прошу тебя, Лыриана, стань ему другом. Подошел вплотную ко мне и взял за плечи. Наверное, со стороны это смотрелось так, будто Линс меня сейчас поцелует. Если ты сможешь помочь моему брату, наша семья будет перед тобой в неоплатном долгу. В свою очередь, я дам тебе свою защиту. Что ответишь? Предложение было хорошим, и отказываться от него, наверное, не стоило. Поддержка и помощь мне понадобятся. Смущала лишь парность с Фертом. Вот совсем мне этого не хотелось. Дружить, пожалуйста, но за категорически нет. Я согласна дружить с Фертом. На это легко было согласиться. Парень он вроде неплохой, а если мое присутствие успокаивает зверя, то побуду своеобразным успокоительным средством но только дружить добавила я положив ладонь на стальную грудь и попыталась чуть оттеснить парня навис скалой дышать мешает его глаза в темноте светятся двумя угольками а это я вам скажу зрелище не для слабонервных сюда идут рэй и элия тихо шепнул мне пусть увидят нас вместе зачем шепотом. Так надо, твердо произнес он, вновь сокращая между нами расстояние. Специально придумывает, чтобы ко мнежаться. Старайся, с Селея, не пересекаться в темных коридорах. За милой внешностью скрывается опасный противник, негромко предупредил. Асрем Оборотень вопросительно посмотрел на меня, будто что-то заподозрил. Его тоже стоит бояться успешила объясниться, пока он себе что-нибудь не выдумал. Я даже думать не хотела о том, что в первый день отпрыз герцога мог мне понравиться. Его тоже стоит опасаться и не оставаться наедине в темных коридорах, но совсем по другой причине. Какой? Догадайся, Лориана, ты ведь не маленькая, усмехнувшись. У него ведь есть невеста, возмутилась. Измена это всегда подлость. Еле ему пока не невеста, и когда это священные узы брака мешали заводить любовников и любовниц. Здесь я не могла не согласиться. Тоже вышли подышать свежим воздухом? Пропитанный ядом нежный голос ударил в спину. Мы просто подышать, протянул лениво Линц, притягивая меня к себе и пряча подмышкой. А, судя по вашему запаху, вы явно не удовлетворились одним лишь воздухом